Вы знаете своё оружие, следовательно, я только уравниваю шансы. Совершенно напрасное замечание, отвечал Дегиш. Никто не оспаривает вашего права. Теперь, сказал Деварт, я попрошу вас помочь мне сесть на лошадь, потому что мне ещё трудновато делать такие движения. В таком случае нам нужно драться стоя. Нет, сидя в седле я чувствую себя прекрасно. Отлично, не будем больше говорить об этом. И дегиш помог Деварду сесть на лошадь. Однако продолжал Девард моностолько увлеклись желанием уничтожить один друг друга, что совершенно упустили из виду одно обстоятельство, какое Тимонату нам придётся убивать друг друга наобум, пустики. Всё равно одни и те же последствия. Следует принять во внимание ещё одно. Честные люди никогда не сражаются без секундантов.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 И ночь медленно гнала их с востока на запад. Этот тяжёлый свод без просветОВ и без вспышек молнии давил на землю и начинал медленно разрываться от порывов ветра, как огромное полотно, сорвавшееся со стены. Падали крупные тёплые капли дождя и сбивали пыль в шарики.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 и снова двинется навстречу другому. Хорошо. Именно таким образом я убил в Сен-Дени бедного Фаливана три недели тому назад. Извините, вы забываете одну подробность. Какую? Во время дуэли с Фаливаном вы шли друг на друга со шпагами в зубах и пистолетами в руках. Это верно. На этот раз, напротив, мы, по вашему желанию, снова сядем на коней и сшибемся...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 Нет. Вы видите впереди рощицу. Рошен? Отлично. Вам она известна? Превосходно. Значит, вы знаете, что посредине её есть лужайка. Да. Поедем на эту лужайку. Хорошо. Это нечто вроде естественно огороженной площадки со всевозможными дорожками, тропинками, рвами, аллеями. Словом, мы будем чувствовать себя там превосходно. Я согласен. Мы, кажется, приехали. Да. Посмотрите, какая чудесная площадка. Звёздный свет, как говорит Корнель, сконцентрирован в этом месте. Естественно, и границы служит деревья, окружающие площадку, точно стеной. Хорошо. Есть, судя как вы сказали. В таком случае определим точнее условия. Вот мои условия. Если у вас есть какие-нибудь возражения, скажите, слушаю. Если будет убита лошадь, всадник может сражаться пешком. Не возражай, потому что у нас нет запасных лошадей. Но другой доилянт не обязан сходить с лошади. Другой доилянт волен действовать, как ему угодно. Сойдя с противники могут не разъезжаться и следовательно стрелять друг друга в упор. Принято.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 Однако с тоивали торжествующим тоном продолжал Деверт навязывать мне ещё эту неприятность с бражелодом. Берегитесь, мой друг. Загнанный в тупик дикий кабан приходит в бешенство, преследуемая лисица делается свирепой, как ягуар. Следовательно доведённый вами до крайности, я буду отчаянно защищаться. Это ваше право. Да, но берегитесь, Я наделаю вам много неприятностей. Например, вы догадываетесь, не правда ли, что я не был глуп и не запер мою тайну или вернее вашу тайну в своём сердце на замок. Один из моих друзей, человек очень умный, вы его знаете, посвящён в мою тайну. Таким образом, поймите хорошенько. Если вы меня убьёте, моя смерть не принесёт вам особенно большой пользы. Между тем, как напротив, если я вас убью, хмм, — Все возможно, вы понимаете? — Дегиш вздрогнул. — Если я вас убью, — продолжал Девард, — то два врага принцессы приложат все усилия, чтобы ее погубить. — О, сударь! — скричал сбешенный Дегиш. — Не рассчитывайте на мою смерть. Одного из этих врагов, я надеюсь, убить сейчас, а другого при первом удобном случае. Девард отвечал таким сатанинским хохотом, что человек суеверный испугался бы.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 На расстоянии ста шагов противники были совершенно не видны друг другу, скрытые в густой тени вязов и каштанов. В течение минуты царила полная тишина. Потом каждый из спрятаных в тени противников услышал двойное щёлканье пистолетных курков. Легиев, следуя обычной тактике, пустил лошадь в галоп, в уверенности, что плавное качание и быстрота движения защитят его. Он направился по прямой линии к тому месту, где, по его мнению, должен был находиться Деварт. На половине пути он рассчитывал встретиться с противником, но ошибся. Тогда он стал продолжать путь, предполагая, что Деварт ожидает его не строго из места. Но проехав 2/3 поляны, он вдруг увидел, что площадка светилась, и в то же мгновение пуля со свистом отбила перо, украшавшее его шляпу. Почти тотчас же за первым выстрелом, осветившим поляну, грянул второй выстрел, и вторая пуля угодила в голову лошади Дегиша, немного ниже уха. Животное упало. Эти два выстрела были неожиданностью для Дегиша, так как они раздались со стороны совершенно противоположно той, где он рассчитывал встретить Деварда. Но так как он отличался большим самообладанием, то рассчитал свое падение, а впрочем... не вполне правильно, и его нога оказалась под лошадью. К счастью, животное сделало в агонии движение, и Дегише удалось высвободить ногу. Как только он почувствовал, что лошадь слабеет, он сунул пистолеты в кобуры из вояжне, чтобы они не выстрелили от падения, и он не остался бы без оружия. Поднявшись он снова вынул пистолеты и направился к тому месту, где при вспышке выстрелов увидел Деварда. Дегиш сразу же разгадал манёвр противника. В сущности, чрезвычайно простой. Вместо того, чтобы двигаться навстречу Дегишу или же оставаться на месте и ждать его, Девард отъехал по кругу шагов на 15, держась всё время в тени. Когда же противник выехал на середину поляны, он хорошенько прицелился и выстрелил, причём мерный галоп лошади скорее помог ему, чем помешал. Мы видели, что, несмотря на темноту, первая пуля пролетела всего на расстояние пальца от головы Дегиша. Деварт до такой степени был уверен в удаче, что ему казалось, будто Дегиш упал. Он крайне удивился, когда, взглядевшись, обнаружил, что всадник по-прежнему держится в седле. Тогда он поторопился выстрелить вторично, но рука его дрогнула, и он убил лошадь. Этот промах мог бы сослужить ему службу, если бы Дегиш остался лежать придавленый лошадью. Прежде чем он высвободился бы, Двард успел бы снова зарядить пистолет, и Дегиш оказался бы в полной его власти. Но Дегиш вскочил на ноги, и в его распоряжении были три выстрела. Дегиш моментально оценил положение вещей, нужно было предупредить Дварда. Он побежал, чтобы успеть приблизиться к противнику, прежде чем тот перезарядит пистолет.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 Девард понял, что выбор в сражении несколько секунд. Он воспользовался ими, чтобы зарядить пистолет. Лигиш, видя, что его противник остался в седле, бросил первый пистолет, теперь уже ненужный, и двинулся к Деварду, подняв второй. Но не успел он сделать трёх шагов, как Девард прицелился в него и выстрелил. В ответ раздался гневный вопль. Рука графа судорожно согнулась и повисла, как плеть, пистолет упал на землю. Дварт увидел, как Дегиш наклонился, схватил пистолет левой рукой и сделал ещё шаг вперёд. Минута была роковая. "Я погиб", прошептал Дварт. Он только ранен. Но в тот мгновение, когда Дегиш прицеливался в Дварта, его голова, плечи и ноги вдруг ослабели. Он тяжело вздохнул и покатился к ногам лошади Дварта. Готово. прошептал тот. И подобрав поводье, пришпорил лошадь. Лошадь перескочила через безжизненное тело и быстро примчала Деварда в замок. Приехав туда, Девард ещё четверть часа обдумывал положение. Он так торопливо покинул поле битвы, что даже не удостоверился, действительно ли Дегиш мёртв. Два предположения возникали во взволнованном уме Деварда. либо Дегиш убит, либо он только ранен. Если Дегиш убит, следовало оставить его тело на сидение волкам. Это была бессмысленная жестокость, так как мёртвый Дегиш никому не разгласит тайны дуэли. Если же он убит, зачем, оставив его без помощи, просыть каким-то дикарём неспособным к великодушию? Это последнее соображение одержало верх.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 По дороге воображение Манекана разыгрывалось, и, слушая подробности происшествия, он все больше мрачнел. «Итак», — сказал он, — «когда Девард кончил, — вы считаете, что он мертв?» «Увы, да. И вы дрались без свидетелей. Это было его желание. Странно». «Вы находитесь, что это странно?» «Да, это так мало похоже на господина Дегиша. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моей правдивости?» «Хм... Вы сомневаетесь? Немного. Но мои сомнения увеличатся...» Если я увижу, что бедняга мертв. Господин Манихан, господин Девард, мне кажется, вы оскорбляете меня. Это как вам угодно. Что делать? Мне никогда не нравились люди, которые являются и говорят, я убил в углу такого-то или такого-то. Это большое несчастье, но я убил его честно. Тише мы пришли. Действительно показалась поляна, и на открытом пространстве чернела неподвижная масса убитой лошади.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 Не было ли здесь простого убийства? Нет, нет, выслушайте меня. Вы выстрелили три раза, а его пистолет заряжен. Вы убили его в лошати его самого? Да, он, легионер, один из лучших стрелков Франции, не попал ни в вас, ни в вашу лошадь. Право, господин Деварт, вы привели меня сюда на своё несчастье. Пролитая вами кровь ударила мне в голову.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 Дайте мне тогда возможность защищаться, чтобы вы поступили и со мной так же, как с беднягой Дегишем. И Манекан, вынув свой пистолет, нахмурил брови и навел его на грудь Деварда. Девард не пробовал даже бежать, настолько он был огорошен. Среди посарившейся зловещей тишины, которая показалась Деварду вечностью, раздался вдруг вздох. — Вы слышите? — вскричал Девард. — Он жив, жив! — На помощь, господин Дегиш! — Меня хотят убить. Манекен появился и увидел, что граф с трудом приподнялся, опираясь на руку. Манекен отшвырнул пистолет и с радостным криком подбежал к другу. Деварт вытер холодный пот выступивший у него на лбу. "Вовремя же он очнулся", прошептал он. "Что с вами?", спросил манекен у Дегиса. "Куда вы ранены?" Дегис показал ему изувеченные пальцы и окровавленную грудь.